Утром юный Энсин Бикс выглядел серьезнее обычного, и поначалу мне показалось, что он чем-то озабочен. Но я списал это на волнение накануне визита императора, который изъявил желание встретиться со всеми членами экипажа Тарина I, пребывающими на планете. Энсин принес мне новый костюм, сшитый по моему размеру, и милитаристского вида ботинки с обилием железных набоек. Наливая мне кофе и дежурно интересуясь, хорошо ли мне спалось, юный Энсин выдал пару тягостных вздохов, и мне не осталось ничего другого, кроме как спросить его, в чем дело. «Ходят слухи, что мы готовим военную экспедицию в пространство гегемонии», – сказал он, – «и что от этой экспедиции будет зависеть судьба империи». «Энсин, вы должны понимать, что я не могу подтвердить эти слухи», – сказал я. Я лицо гражданское. И даже если бы я что-то знал, я не уверен, что имею право это с вами обсуждать. «Я понимаю, сэр», — сказал он. «Просто если вдруг эти слухи подтвердятся, вы не могли бы замолвить за меня словечко перед императором?» «Не знаю, чему мне стоило больше удивляться. Или тому, что, по мнению юного инсина Бикса, я обладаю каким-то влиянием при дворе» или слухам, которые уже поползли вокруг секретной, казалось бы, операции, или желанию молодого клинонца отправиться на верную смерть. Или... о чем я там должен попросить Тарина? «Включить меня в состав экспедиционного корпуса», – развеял мои сомнения юный Энсинбикс. «Но зачем вам это?» «Этот поход будет определять ход истории в исследованном секторе космоса», – сказал юный Энсинбикс. «Допустим», – сказал я, – «но не кажется ли вам, что в 24 года вам стоит остаться здесь и посмотреть за развитием этой самой истории? Если вы хотите войти в учебники, то у вас еще будет предостаточно шансов». «Это мой долг, сэр». «Энсин, вы тут не единственный военный», – сказал я. «Если бы такой поход состоялся, в него должны были бы отправиться лучшие солдаты империи». Я был лучшим на своем курсе, сэр. Охотно верю. Но я не совсем это имел в виду. Вы ведь будущий офицер флота, не так ли? Да. Это не флотская операция, сказал я, вспомнив слова Рейнера. Это диверсионная операция, основную роль в которой будет играть спецназ. Но там наверняка потребуются пилоты, сэр. Продолжал настаивать юный Инсинбикс. «Почему вы сами не поговорите об этом с Реннером? поинтересовался я. «Он же герцог, сэр», – сказал юный Инсинбикс. «А это пока только слухи». «Ладно», – сказал я. «Если в моем присутствии зайдет разговор о чем то подобном, я постараюсь упомянуть ваше имя». «Спасибо, сэр», – просиял он. «Хоть я и солгал будущему клинонскому офицеру, никаких угрызений совести по этому поводу я не испытывал».